Опись г р а д о н а ч а л ь н и к о м а впоследствии п р е д с е д а т е л е м горсовета. Первое. Копф. Карл Андреевич. и з т а м б о в с к и х немцев. Ввел униформу для всех слоев гражданского населения и с т ё р с лица земли стрелецкую слободу за маниакальную приверженность к разноцветным кафтанам и черным плисовым штанам. При нем случилось первое избиение медицины, Иглупов посетил французский путешественник Де Кюстин. Знаменит особенно тем, что заложил в городе видообзорную каланчу. Скончался в 1848 году от апоплексического удара, причиной которому послужили слухи о революции. Второе. Лычкин Василий Иванович. В прошлом там бурмажор лейб-гвардии Преображенского полка. На месте бывшей стрелецкой слободы разбил плац для занятий физическими упражнениями. Начал было борьбу против пьяного воровства, но потерпел неожиданное фиаско. В крымскую кампанию образовал из глуповцев народное ополчение, которое, однако, заплутало по пути к театру военных действий. В 1855 году умер от огорчения. Третье. Патрикеев Максим Максимович, идеальный градоправитель до октябрьского периода. Основал фарфоровую фабрику, перевел Библию с и в р и т а на Мокшу, в городские дела практически не мешался. На рубеже 50-х-60-х годов был отстранен от должности за растрату казенных средств. Четвертое. Саркисов Алексей Федорович, либерал. Продолжил строительство видообзорной каланчи, восстановил здание гимназии, сожженное в правление перехват Залихватского, вообще предпринял множество благих начинаний, которые неизменно давали обратные результаты. В 1863 году разочаровался в своих административных способностях и исчез. Пятое. Мадерский. Павел Яковлевич, неистовый реформатор. Хотя и был правителем приличных повадок, тем не менее осуществил в городе девять реформ и ополовинил глуповскую казну. К началу 70-х годов надоел глуповцам до того, что они умолили его куда-нибудь удалиться. Кончил свои дни в к и ш и н ё в е старшим телеграфистом. 6 о е Штукин, Парамон Кузьмич, капитан жандармерии на покое. неукоснительно исповедовал политику ежовых рукавиц и, в частности, упёк в Спасо-Ефимьевский монастырь целую компанию суфражисток. В его градоправительство был открыт сумасшедший дом и вошло в употребление умиротворяющее сантуринское вино, которое настаивалось на порохе и гвоздях. Казнён террористами в 79-м году. Седьмое. Терский Аполлон Григорьевич. бывший палач Александровской тюрьмы на Сахалине, казнен террористами в 81-м году. в о с ь м о й Пушкевич, Иван Осипович, чиновник 10-го класса, страдавший приступами хандры. При нем в Глупове распространилась неистовая тяга к чтению, в ы л и в ш а я с я в некоторые отнюдь нелитературные результаты. Продолжил строительство видообзорной каланчи, но в этом не преуспел. Заложил в городе памятник Никола Макеавелли, однако в этом начинании тоже не преуспел и с горя подал в отставку. Дата смерти в летописи не указана. Девятое. Грустилов, с е м ё н Антонович, правнук застенчивого жена Люба, описанного щедринным. В годы его правления начались гонения на цыгана-синдикалистов и был до последнего человека уничтожен местный пролетариат. Отравился в 1905 году, не приняв Первую русскую революцию. д е с я т е Перламутров. Максим Кузьмич, брандмайор из Вышнего Волочка. При нем в городе было проведено электричество, образовалось общество муниципальных сообщений, акционерное общество «Бахус», ведавшее осушительно-оросительными работами, и некоторое время свирепствовал политический плюрализм. Из мистических соображений переселил Навозную Слободу на место Пушкарской, а Пушкарскую, соответственно, на место Навозной, как в воду канул в феврале 1917 -го года. о д и н н д а т о Зубкова Екатерина, эмиссар Временного правительства, провозгласила демократические свободы, особливо в вопросах пола, ввела в обращение аббревиатуры, устраивала показательные суды.